Конец первой части. Мы дошли до конца первой части и выяснили, что небесная удача состоит из нашего гороскопа, который является не приговором, а инструкцией по своим сильным и слабым сторонам, нашей ДНК, то есть наших родовых ресурсов, наших ведущих архетипов или субличностей, которые определяют наш характер и стиль поведения. Эти компоненты формируют нашу судьбу и удачу. Это тот конструктор лего, который нам вручают при рождении, а уж что мы из него построим, зависит только от нас. А еще мы научились лавировать в неоднородном потоке времени, усиливая свою удачу кайросами и энергетическими точками колеса года.